Литнет представляет Полина Марс, Елена Безрукова, Мама для близнецов. Читает Мария Куликова. Пролог. Мужчина внимательно вчитывался в информацию на листе бумаги. За все время на его лице не дернулся ни один мускул. Железный человек не иначе. Или скала. Никаких эмоций. «Ну и папочка достался Соньке с Машкой. Ну что поделать, какое уж есть. Без его помощи нам, к сожалению, не обойтись». «Дети мои». Он поднял глаза на меня и отложил в сторону результаты ДНК-теста. Я молча смотрела на него. Я ведь с самого начала об этом не лгала. Ну, понятное дело, ему следовало проверить эту информацию. Я так внезапно упала ему на голову с заявлением, что у него есть дети, две близняшки. И не ждала, конечно, что он мне на слово поверит. Мужчины такого уровня всегда все проверяют и правильно делают. Но только в этой ситуации я точно знала, что права. И сейчас смотрела на него с неким триумфом. Поступим следующим образом. Вы привезете детей в мой дом и оставите их няне. — сказал мне Дмитрий, задумчиво постукивая карандашом по компьютерной клавиатуре. — В смысле «оставите»? — свела я брови вместе. — В прямом. Как вас по имени, простите? — Арина я. — нервно отозвалась я. Уже несколько раз спрашивал. — Неужели у него такая плохая память? Он же бизнесмен. Или я просто птица не того полета, чтобы не запоминать мое имя? «Арина, раз уж по официальным данным эти дети мои, я хотел бы, чтобы они жили с их отцом в более комфортных условиях. Вы сами сказали, что сейчас еле вытягиваете их». «Да, но я не собиралась вам отдавать их», — возмутилась я, вскакивая на ноги. «Это дети моей сестры. Я хочу воспитывать их сама. Я только хотела, чтобы вы помогли их поднимать». «Ведь для вас нет проблемы материально помочь двум маленьким детям, но я не...» «Вы им кто по закону?» — спросил он, глядя на меня холодным безжалостным взглядом. «У меня все упало от его вопроса. По закону никто, опекун. Я не удочеряла детей сестры, посчитала это неправильным. И к тому же я не замужем, а удочерить девочек было бы нельзя без брака». «Поэтому я просто воспитывала их, оформив опеконство. Но его, конечно, могли бы аннулировать в пользу родного отца, который проявил желание забрать детей себе, пока они еще совсем маленькие». «Ну ты кто?» — повторил вопрос Дмитрий, вглядываясь в меня. «Тетя», — ответила нехотя я, — «а я отец. Привезите детей в мой дом, вот адрес, а вы можете быть свободны». «Спасибо». Я растерянно хлопала ресницами. «Он что, серьезно отнимет у меня детей, которых я воспитывала с самого рождения?» «Дмитрий Сергеевич, ну подождите!» Попыталась я разрешить ситуацию. «Как же вы их заберете? Ведь они привыкли ко мне?» «Отвыкнут!» — жестко ответил мужчина. «Везите детей, Арина, или вы хотите проблем?»